Мелочишкой выйдешь на палубу, пар изо рта, не докричишься, Не докричишься. К нам точно кошка в каюту войдет, Затасковавшая проводница Спросит уютно, чайку молодежь Или чего-нибудь подкрепиться. Я, проводница, слезами упьюсь,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 За сварливую нашу родню Воют, хвативши чекушку с прицепом. Милые родичи, благодарю, Но как тошнит с ваших точных рецептов. Ах, как тошнит от тебя тишина, Благожелатели виснут на шею, город теснит, и удача тошна, Только тошнее,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 Празднуйте боль, больно. В дни неслыханно болевые Быть без сердца — мечта. Чемпионы лупили на вылет ни черта. Продрявлены точно решета, Утешаю ажиотаж. Поглазейте в меня, как в решетку, Так шикарен пейзаж. Но неужто узнает ружье, где привязана нитью болезненной, Бьешься ты в миллиметре от лезвия Ахиллесова, сердце мое? Осторожнее, милая, тише, нашумело меняя места — Я ношусь по России, как птица, Отвлекает огонь от гнезда. Невозможно расправиться с нами, Невозможнее выносить. Но еще невозможней Вдруг снайпер срежет нить.